Безликая была, Не может мыслить Верил же Смир Хозяин вселенной Нажимает на кнопки Такие уроды Создавая из личности Серых без души Индивидуумов Превращая в толпу Но есть в России Настоящие мужчины Они не позволят